Глава 14. Не оскудеет рука дающего. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, учил Христос. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Прибывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Все Евангелие и весь апостол пронизаны проповедью о любви, о милосердии к ближнему. Это и понятно. Мир, лежащий во зле, наполненный бедами и болезнями, страданиями и бедностью, может уравновесить только любовь. Пример истинной христианской любви был нам показан во времена первых христианских общин. Святой Дух сошел на зарождающуюся церковь и дал ей дар необыкновенной любви. Любовь эта была настолько глубока, милосердна и щедра, что только одно это сразу же отличало учеников Христа от всех других людей. Известен случай из жития преподобного Пахомия Великого. Будучи молодым, он служил в римской армии простым солдатом. Он привык, что жители деревень всегда относились к легионерам враждебно, опасаясь насилия и грабежей. Но однажды легионеры вступили в необычную деревню. Их окружили радушные поселяне и наперебой предлагали свою помощь, воду и пищу. Доброта жителей настолько поразила юного солдата, что перевернула все его представления о жизни. Деревня оказалась христианской. После этого Пахомий сам стал христианином и через всю свою жизнь пронес любовь и милосердие. В первых христианских общинах по духу этой любви те, кто имел богатство, продавали свои имения и приносили деньги для бедных, потому что любящее сердце не может спокойно смотреть, когда у ближних нет пищи или одежды. Никто их не заставлял, не приказывал, они делали это по велению сердца, из любви. Иногда можно услышать мнение, что любить и помогать нужно только своим ближним, а их круг обычно ограничивается кругом близких родственников. Дескать, Христос сказал, возлюби ближнего, а про дальнего ничего не говорил. Но в Евангелии есть притча о добром самарянине, и в ней этот вопрос решается абсолютно однозначно. Притча и была рассказана Спасителем на вопрос одного законника «Кто мой ближний?». На некоего человека напали разбойники. Они ограбили его и оставили умирать на дороге. По этой дороге шел священник Раввин, а затем Левит, и они, посмотрев на израненного человека, прошли мимо. И лишь самарянин, представитель той национальности, к которой иудеи относились весьма презрительно, проявил милосердие. Он не только перевязал раны пострадавшего, не пожалев для этого вина и дорогого елея, но доставил его в гостиницу, заплатил вперед за его содержание. «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» – спрашивает спаситель законника. И законник отвечает оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал, «Иди и ты поступай так же». То есть наш ближний, не обязательно наш родственник или представитель той же национальности, или тот, кого мы знаем по имени. Ближним может оказаться любой незнакомый нам человек, который в данный момент нуждается в нашей помощи. Любовь побуждает человека делиться теми благами, которые он имеет. В основах социальной концепции Русской православной церкви записано: Заповедь Божия повелевает трудящимся заботиться о тех людях, которые по различным причинам не могут сами зарабатывать себе на жизнь, о немощных, больных, пришельцах, беженцах, сиротах и вдовах и делиться с ними плодами труда, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всех делах рук твоих. Продолжая на земле служение Христа, который отождествил себя именно с обездоленными, церковь всегда выступает в защиту безгласных и бессильных. Поэтому она призывает общество к справедливому распределению продуктов труда, при котором богатый поддерживает бедного, здоровый – больного, трудоспособный – престарелого. Духовное благополучие и самосохранение общества возможно лишь в том случае, если обеспечение жизни, здоровья и минимального благосостояния всех граждан считается безусловным приоритетом при распределении материальных средств. Были времена, когда Россия по благотворительности занимала ведущее место среди всех европейских стран. О масштабах этой деятельности свидетельствовал в 1856 году известный историк Михаил Погодин. «Наши купцы», — говорил он, — Неохотники еще до истории, они не считают своих пожертвований и лишают народную летопись прекрасных страниц. Если бы счесть все их пожертвования за нынешнее только столетие, то они составили бы такую цифру, какой должна бы поклониться Европа. К концу XIX века размах благотворительной деятельности в России возрос еще больше. К 1900 году только в Москве, Производилось больше пожертвований, чем в Париже, Берлине и Вене вместе взятых. Федор Шаляпин с восхищением писал об этом. Объездив почти весь мир, побывав в домах богатейших европейцев и американцев, должен сказать, что такого размаха не видел нигде. Я думаю, что и представить себе этот размах европейцы не могут. В статье «Предпринимательство и русский характер» Юрий Голицын пишет. В 1910 году в России было зафиксировано 4762 благотворительных общества и 6278 благотворительных заведений различных типов. Лишь 25% их общего бюджета финансировалось за счет средств казны и местных органов власти, остальное за счет частных пожертвований по большей части купечества. Только по Москве они ежегодно составляли от 1 до 4 миллионов рублей. Примерно треть этой суммы направлялась на помощь инвалидам, вдовам и престарелым, другая треть – детям и учащимся, и еще одна треть – на медицинскую помощь. Эта стихия благотворительности была в России дыханием времени, а для многих – и нормой жизни. Потребность делиться своими избытками с неимущими и помогать страдающим и нуждающимся – отмечалось в одном из изданий тех лет, присуще природе человеческой. Благотворительность ни в коем случае не должна рассматриваться богатыми как некий нравственный налог на них, должную плату за то, чтобы к ним не имели претензий, уважали и прочее. Важно понимать, что делиться – это нормальная потребность нормально развитого человека, кстати, и богатого, и бедного. Если мы видим в жизни – как определенные грехи приводят не только к страданию, но и к ущербу человеческого здоровья, то можно сказать и так, благотворительность, став духовно-нравственной потребностью души, это фактор, обуславливающий счастье и здоровье человека. Как застаивается вода в колодце, если из него не берут воду, так и богатый, если не будет жертвовать частью своего богатства, начнет испытывать давление этих излишков на свою психику, на свою судьбу, на свою жизнь. Многие богатые люди это прекрасно понимают. И тут дело даже не в том, много или мало денег ты будешь вкладывать в благотворительность. Дело в душевном движении, в готовности идти путем сострадания и милосердия. Благотворительность – это творение блага. Далеко не всегда благом является простая раздача окружающим денег или милостыня. К сожалению, часто предприниматель продумывает каждую мелочь, связанную с приобретением денег, но пускает на самотек другой процесс – их распределение, трату. А ведь не зря святой Григорий Великий говорил, что «пусть милостыня прежде увлажнится потом в руках твоих, прежде чем ты поймешь, кому ее подать». То есть процесс благотворительности требует от богатого человека ничуть не меньше внимания и заботы, чем зарабатывание денег. Так один предприниматель из районного городка рассказывал о своих злоключениях. Сначала он просто выделил часть денег из своего бизнеса и стал раздавать их тому, кто попросит. Но очень скоро понял, что зачастую у него просили деньги совсем не те, кто действительно в них нуждался к примеру оказывалось что заявление о просьбе дать деньги на ремонт разваливающегося дома шло от старушки пенсионерки ее дом на самом деле находился в аварийном состоянии но в москве у нее проживал сын крупный бизнесмен который намеревался забрать ее к себе в столицу а дом собирался продать предварительно отремонтировав его за чужой счет из приведенного примера следует чтобы благотворительность действительно приносила благо тем кому благотворят И самому благотворителю нужно поистине обладать кротостью голубя и мудростью змеи. Благотворительность – это целая наука. И этой науке можно и нужно учиться и на чужих, и на собственных ошибках. Но нельзя, чтобы твое добро для других оборачивалось потаканию их слабостей. Кто по-настоящему всегда нуждается в помощи? Чаще всего это вдовы, оставшиеся без кормильцев с большим количеством детей, инвалиды, больные и немощные. Они действительно не могут сами заработать. Они здоровые мужики, которые ничего не делают, а только пьянствуют и выбирают «эта работа пыльная, это тяжелая, за это мало платят». Отсутствие опыта творения блага, конечно, будет иногда приводить к негативным последствиям, и здесь главное не отчаиваться не впадать в раздражение и осуждение. Человек, решивший заняться благотворительностью, должен понимать, что благотворительность – это не просто некая деятельность, это серьезная духовная работа над собой, и она связана с искушениями. Во-первых, человек, делающий добро, должен делать его бескорыстно, с чистым сердцем. Не стоит ждать благодарности или ответного добра по принципу «ты мне, я тебе». Вслед за этими ожиданиями, если они окажутся напрасными, непременно последуют обиды. «Своего спасибо не жалей, а на чужое не напрашивайся», — так несколько грубовато, но точно, — гласила старая русская пословица. Второй момент. На путях благотворительности притаились тщеславие и гордыня. Как только человек совершает какой-нибудь добрый поступок, тут же к нему примешивается лукавая мысль «Какой я хороший». Таким образом, дьявол похищает духовные плоды наших добрых дел. Поэтому сказано, у тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Эти слова вовсе не означают, что мы должны давать милостыню бездумно, исключая из этого процесса голову. Эти слова иносказательны. Их следует понимать так. Творить милостыню нужно, как бы втайне от себя сделать доброе дело и тотчас же забыть о нем. Но зато нужно помнить, кому мы обязаны возможностью благотворить. Ведь если бы Господь не дал нам для этого средств, мы бы не могли подавать нуждающимся. Следовательно, за всякое доброе дело нужно не себя восхвалять, а благодарить Бога. Хорошо участвовать в проектах не индивидуальной, а коллективной благотворительности, Общее коллективное дело учит человека не переоценивать своих достижений, как говорится, делить лавры на всех, не считаясь, кто именно и сколько внес в него средств. «Стеславие всегда убегать должно, а особенно при подаянии милостыни. Милостыня, зараженная сею болезнью, не есть уже дело милосердия, но хвастовство и жестокосердие», — говорил святитель Иоанн Златоуст. Особо хочется сказать о пожертвованиях на строительство и восстановление храмов. Есть такой анекдот. Богатый бизнесмен оканчивает свою жизнь и предстает на суд Божий. Ангел говорит ему, вы пожалуйте в ад. Этого не может быть, как в ад, начинает возмущаться бизнесмен. Да вы знаете, какой я благотворитель. Да вы знаете, сколько я денег потратил на восстановление храмов, на отливание колоколов, на золотые кресты и купола. Ангел сверяется со своими бумагами и вздыхает. «Знаем, но вам все равно в ад, а насчет денег, пожалуйста, не беспокойтесь, деньги мы вам вернем». Очень часто люди, жертвующие на храм, не понимают высокого смысла этой жертвы. Они тщеславно готовы подписывать своим именем чуть ли не каждый переданный церкви кирпичик. Они уже поняли, что Господь – источник всякого блага, осознали связь греха и дальнейших страданий от последствий этого греха, но эти люди как раз и относятся к Богу как нерадивые рабы к строгому хозяину и полагают, что от Бога можно откупиться, за деньги получить отпущение прошлых и будущих грехов. Они приносят деньги в храм, как язычник приносил идолу закланных младенцев, чтобы удобрить злого и жестокого молоха. Или как проситель, обходящий казенной инстанции, дать взятку и получить печать с разрешением, что отныне тебе все можно. Но Богу не нужны наши деньги. Он любит нас и желает нам блага. Да, в церкви каждодневно молятся о благотворителях. И строя и ремонтируя храмы, можно получить вечное поминовение своей души, но только при условии искреннего отношения к Богу. Только при условии искренних отношений с Богом, при условии веры, становятся спасительными для человека все таинства и обряды, совершаемые в церкви. А если этого нет, то можно вылить хоть тонны святой воды на автомобиль или офис, они все равно не будут освящены. То же самое относится и к одному из важнейших церковных таинств – к исповеди человек может годами ходить к исповеди и называть перед священником тот или иной грех, но таинство совершится, и грех этот будет отпущен только тогда, когда в человеке произойдет духовная перемена. Греческое слово метаноя покаяние означает перемена ума, перемена мыслей. То есть тогда, когда человек изменится настолько, что этот грех станет для него совершенно невозможен. А иначе можно дойти до такого понимания религии, как у неудачливого купца Мельникова-Печерского из произведения «На горах». Он выговаривал монахине, «Сто рублев тебе, чернохвостница, дал, честью просил, чтобы на нынешний год побольше барыша вымолили. А вы, раздуй вас горой, что сделали? Целая баржа ведь у меня с судаком затонула. Разве так молятся, а? Даром деньги хотите брать?» Евгений Голубинский, историк Русской Церкви, в своем труде о реформе быта Русской Церкви писал, «Если человек строит и благоукрашает храмы Божии от богатств, собранных неправедным или, что тоже, нечестным образом, обманами или притеснениями ближних и хищениями у них, вообще всякими неправдами, то сколько бы он ни строил и не благоукрашал храмов Божиих, Какие бы он ни тратил на это огромные деньги, совершенно всуе надеется он купить у Господа Бога Царство Небесное. Господь не подкупается, и жертва неправедная, как бы она ни была велика, нисколько не угодно Богу, и только привлекает нальстивого и коварного жертвователя, который думает обмануть его как человека, его тяжкий гнев». Жертвы нечестивых — мерзость господеви Теперь о милостыне. О том, что благотворительность далеко не всегда равноценно простой раздачи денег, показывается на примере милостыни, которую подал хромому нищему апостол Петр. Из книги «Деяния апостолов», глава 3. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его»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 Возможность самому трудиться и зарабатывать себе на хлеб, то есть возможность реализоваться как личность, состояться и раскрыть свои таланты перед Богом. Поэтому, конечно, предпочтительнее не просто дать нищему хлеба, но помочь ему подняться на ноги, а для этого уже нельзя обойтись просто одним жестом, придется, возможно, принять участие в жизни человека. В дореволюционной России было хорошо развито меценатство. Меценат — это человек, который не просто дает деньги на культуру. Он активно вкладывает в поддерживаемое им дело и свои знания, и свое время, и свои силы. Известно, что первые серьезные уроки пения знаменитому певцу Шаляпину давал бесплатно его меценат, певец Дмитрий Усатов. Он и в дальнейшем много способствовал развитию этого замечательного таланта. Неоценимо много сделал для Шаляпина купец сава Мамонтов, и не только они. Такие бриллианты гранило много людей, можно сказать, все общество. Если почитать биографии художников, скульпторов, музыкантов тех лет, мы увидим, что чуть ли не в каждой судьбе, так или иначе, принимали участие меценаты и благотворители. Встав на ноги, получив призвание, эти люди потом сами занимались меценатством – Помогали новым, пробивающимся на свет талантам. Сегодня радует, что то здесь, то там мы видим новые ростки благотворительности, которая совсем не обязательно зиждется на больших деньгах. Один столичный предприниматель, не самый крупный, решил обустроить двор своего дома, в котором он живет. Возможно, он мог бы на свои деньги нанять рабочих, но он пошел другим путем. Собрал вокруг себя соседских подростков, смог их увлечь и вместе с ними стал облагораживать дворовый участок. Эффект был удивительный. Двор не только приобрел великолепный вид, все было сделано с выдумкой, красиво, но и смог сохранить эту красоту. Скамейки не ломались, газоны не вытаптывались, а на стенах не появлялись так любимые современной молодежью рисунки граффити и прочие надписи из разных букв. И все потому, что этот предприниматель, Сумел вложить в души этих детей что-то очень важное. Он сумел вложить в них любовь к труду, любовь к тому месту, где родился, любовь и уважение к людям, с которыми живешь по соседству. Причем это вложение с растущим капиталом. Ребенок, каждый день, проходя мимо дерева, которое посадил, видит результат своего труда. Дерево день за днем растет, становится крепким, и в нем зримо присутствует то самое сработничество человека и Бога, плод которого — красота и польза. И это, несомненно, согревает душу подростка лучше любого граффити. Ведь если разобраться, что такое граффити, это крик об одиночестве молодой талантливой души, желание быть замеченным в этом равнодушном, как ему кажется, мире. Вдохновляет пример нижегородского студента Павла Минина. Однажды на улице он увидел избитую старушку, как оказалось впоследствии своим же внуком-наркоманом. В отличие от других, он не прошел мимо, вызвал скорую, определил ее в больницу, а затем буквально занялся устройством ее дальнейшей судьбы. Не имея для этого каких-то особых возможностей, он создал на городском сайте форум «Что делать?» и нашел на этом форуме единомышленников. С их помощью он определил потерпевшую сначала в дом престарелых, а затем нашел ее потерянных родственников в другом городе, которые забрали старушку к себе. Бывает, для благого дела достаточно и доброго слова, простого участия. Разумеется, не так, как написано у апостола Иакова. Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Найти сферу приложения своих благотворительных усилий – задача непростая. По всей вероятности, тут будет не лишним прислушаться к себе и найти свой путь. Для одного это окажется сфера науки, для другого – культура, издание книг, для третьего – постройка хосписа или помощь дому престарелых, четвертый решит, что надо вкладывать в детей и построить для них спортивный зал или бассейн, Опять и придумает что-то еще. Формы благотворительности, пожертвования могут быть очень разнообразны. Один успешный человек, например, часть своего времени отнимает от бизнеса, приносящего прибыль, и ходит учить детей в школу, что не приносит ему прибыли. Другой посвящает часть своего дня общественной работе, и это тоже благотворительность. Замечательно пишет о необходимости благотворительности для имеющих достаток архиепископ Иоанн Шаховской. «В отношении богатых у церкви такой обычай – они ей служат, в отношении бедных она им служит». Бедные почитаются таким образом достойными помощи, богатые – достойными служения. Церковная психология прямо противоположна психологии, обычно наблюдаемой в миру – где бедные прислуживают, а богатые принимают их услуги как нечто должное. Примечательно, что и вне пределов земли осуществляется этот закон церкви. Святые, отошедшие с земли, молятся за грешных людей, живущих на земле, и тем служат их спасению. Живущие же на земле верующие люди, как более богатые, чем усопшие грешники, потерявшие земное время для творения добра, Могут помогать молитвою этим последним служить их спасению. Хочется сказать еще и о социально ответственном бизнесе. Что это такое? Это когда деловой человек не просто гонится за прибылью, а выбирает социально значимое дело, пусть и менее доходное. Например, вкладывает деньги в развитие производства или в поддержку традиционного народного промысла, или налаживает выпуск не пустых книжек с низкопробными любовными романами, многотиражных и быстро окупаемых, а издает высокохудожественную литературу, понимая, что именно она будет благотворно влиять на воспитание человека, хотя бы сейчас это и не давало большой выгоды. Социально ответственный бизнес – это добровольный вклад в развитие общества, в процветание страны и государства, который чутко реагирует на нужды общества, понимая, что нельзя отгородиться высоким забором от среды, в которой живешь. Он все делает для того, чтобы преобразить и украсить эту среду. Социально ответственный бизнес ищет и находит те сферы, которые нуждаются в поддержке. Его цель – создать такое общество, в котором любой человек мог бы реализоваться и раскрыть все свои таланты, данные ему от Господа. Социально ответственный бизнес всегда бережно относится к окружающей среде, не жалея денег для сохранения природы и природных ресурсов для наших потомков. В Этическом кодексе православного предпринимателя о социальной мотивации бизнеса с точки зрения православной нравственности мы читаем «Социальная мотивация – выбор менее прибыльных, но социально значимых отраслей, В этом случае предприниматель идет в области, где прибыль невысока, но продукция и услуги имеют особо важное значение с точки зрения повседневной жизни населения его насущных проблем. Социальная мотивация может, например, привести предпринимателя в сферу сельского хозяйства, где положение сельских жителей может быть крайне тяжелым. В этой сфере даже скромный проект, который даст людям на селе работу, имеет высокую нравственную ценность. Подобные социальные проекты могут реализовываться в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере медицинского обслуживания населения, общественного питания, издательском деле и других. Социально мотивированный предприниматель стремится находить такие проекты и успешно реализовывать их.